Раз в год врата преисподние приоткрываются, чтобы впустить заблудшие и потерянные души. На мгновение грань между миром мёртвых и миром живых становится тоньше некий паука. А потому появление бреши становится неизбежностью. Мёртвые, отвергающие собственную смерть и жаждущие вернуться к жизни, устремляются к разрывам. Лишь смерть, что следует за ними по пятам, способна вернуть беглецов назад – забрав с собой в придачу оказавшихся поблизости живых. Чтобы не дать мертвым покинуть преисподнюю, у каждой такой бреши тут же появлялся свой дух-стражник. И охраняя место разрыва, он зачастую впадал в уныние. Дабы разогнать скуку, ему приходилось самому искать себе развлечения, ломая реальности, искажая время и пространство. Аномалия-ловушка, соединяющая множество миров, липкой паутины сплеталась на месте разрыва. Собирая заблудшие души, она кормила стражника и развлекала его. Уличный фонарь. Впервые это случилось 2 ноября 5 лет назад. Я обещал прийти на день рождения к подруге, но заигрался в контру и, в общем-то, довольно сильно уже опаздывал. Выбегая с подъезда в начале 12-го, я не заметил, как шнурок на левом кеде развязался. Хотя, может, в попыхах забыл его завязать... Так вот, наступая я на болтающийся шнурок, лечу носом вперёд обнимать ладонями асфальт. Пока поднимался да отряхивался, заметил девушку, которая шла в мою сторону, весело беседуя с кем-то по телефону. Присев, чтобы завязать шнурок, я смог лишь краем глаза наблюдать за приближающейся ко мне фигуркой. И тут оно случилось. Девушка вошла в свет фонаря, тут внезапно покраснел, словно от смущения... Она испуганно подняла голову и замедлила шаг. В следующий миг свет погас. Я ожидал, что девушка вскрикнет и выбежит из темноты. Даже выпрямился, чтобы удобнее ее поймать, прижать груди и успокоить. Но нет, ничего подобного не случилось. Минуту спустя фонарь зажегся, как обычно, белым светом. Девушки не оказалось. Я ошарашенно озирался по сторонам, но никого и ничего странного не увидел». С тех пор я стал обходить странное место стороной. Год спустя, стоя на кухне у окна, я разговаривал по телефону. Подруга громко отчитывала меня из динамика. Я снова забыл про ее день рождения. И контра в этот раз была ни при чем, не зная, что дернуло меня взглянуть на электронные часы на стене. Цифры показывали 11 часов 10 минут. Секунды бешено скакали навстречу 11 минутам. Вот уже достигли пика – И следом на циферблате красовался ровный строй из палочек. Я повернулся к окну и взгляд сам нашел тот злополучный фонарь. Несколько секунд он горел красным. Под ним, задрав голову, вверх стоял пожилой мужчина в коротком пальто и клетчатом шарфе. Он испуганно прижимал к груди черный чемодан. Свет погас. Я с тревогой вгляделся в темноту. Когда через минуту фонарь включился, мужчина исчез. С высоты своего окна я смотрел все вокруг, но его так и не нашел. Кухонные часы показали 12 минут 12-го. Скоро полночь. Пора спать. Только тогда заметил, что телефон в руке издает какие-то странные звуки. Моя подруга все это время не прекращала отчитывать меня, а я... Я выпал из реальности, потрясенный своей догадкой. С того дня мой вечер превратился в странный ритуал. Держав в руках телефон, я ждал, когда наступит 11 часов 11 минут, принимался вглядываться в загадочный фонарь. На 11 секунде его свет начинал мерцать, пока время не переваливало за 12 минут. И вот, наконец-то, фонарь покраснел. Снова на календаре было 2 ноября. К счастью, в этот раз под ним никого не оказалось, и новой жертвы не случилось». Промаявшись сомнениями еще целый год, я решился на эксперимент. 2 ноября в 11 часов я вышел из подъезда и встал в круг света того самого фонаря. Было страшно. Однако любопытство, выросшее за последний год до неразумных размеров, казалось намного сильнее чувства самосохранения. 11 часов 11 минут 11 секунд. Часы в телефоне показали 11 часов 11 минут. Свет фонаря налился красным. В уме я начал отсчитывать 1, 2, 3. На одиннадцатом м счете свет погас, но тут же включился. Я испуганно заозирался. Место вроде то же самое, но какое-то слишком странное. Вокруг скопилось много людей, которые дергались и извивались под музыку, а из машины, которая прямо-таки въехала в стол, порала песни». Задние фары горели красным, а на крыше машины стояла молодая девушка с ярким макияжем и прической, с начёсом времён х Он пропитывал басами ногами, не забывая размахивать руками в такт играющей мелодии. «111110! Больше радости! Осталось дождаться последнего участника танцевального марафона! Веселей, друзья! Хэппи Нейшн! Ливинг ин Хэппи Нейшн!» Тут я почувствовал, как кто-то дёргает меня за рукав, оглянулся и обомлел. За мной стояла та самая девушка с телефоном, первая из исчезнувших на моих глазах. «Не стой, танцуй, иначе умрёшь», прошептала она, устала топчась в такт следующей песни. Знакомый «Стоп-холодильник», «Стоп-кипятильник» и «It's life» заставили меня улыбнуться. Пританцовывая на месте, я оглядел людей вокруг. Вид у них был уставший и злой, Только мужчина в клетчатом шарфе с чемоданом и в руках спокойно лежал у колеса одной из машин. Казалось, что он спал, но лишь подойдя ближе, я понял. Он мёртв. Вся беззаботность и радость слетели с меня в одно мгновение. чего он умер?» – спросил я сам себя. «Не смог продержаться до отката». «Отката?» «На фонаре таймер 11 часов, 11 минут, 11 секунд». Когда он обновляется, то происходит откаты, Усталость, ранения, порванная одежда, голод, жажда. Всё, что случилось за это время, стирается, и дискотека начинается заново. Девчонка на машине первая попала в ловушку. Она говорит, что мы здесь застряли до тех пор, пока не наберётся нужное количество танцующих. Мёртвые к счастью тоже считаются. Я 111.110, но здесь меньше людей. Фонарь бьет молния тех, кто не танцует, от них мало что остается. Услышав ее объяснение, я все равно засомневался. В моей голове никак не укладывалась мысль, что где-то здесь скопилось больше сотни тысяч человек. Это сколько же времени существует аномалия? Невозможно. Немыслимо, нереально. Здесь настолько искажается пространство и время, что образуется узел с выходом в разные миры задумчиво проговорила она. «И фонарь на самом деле не один. Их столько же, сколько реальности сошлось в этой точке. А мы с тобой повязаны лишь с одной». «Откуда ты можешь знать такое?» «Не знаю». Она слабо пожала плечами. «Просто чем больше здесь нахожусь, тем больше понимаешь, что это именно так. Без доказательств, верю и всё». «А тот мужик?» Сердце не выдержало. Сразу после того, как он появился, молния убила старушку. Не знаю, как долго она тут протанцевала, но ей надоело ждать. Она кричала, что ждала одиннадцатого, 11 потом 111 и а следующего ждать не будет. Тогда многие замерли на месте, и после старушки-бунтарки фонарь ударил по ним. Мы два дня дышали их развеянным по ветру прахом. Теперь вот ты появился. «Два дня?» – подумал я, вспоминая, что мужик с портфелем исчез два года назад. Выходит, здесь один день равен году. Хотя, скорее всего, 11 месяцем, 11 дням, 11 часам, 11 минутам и 11 секундам. «Что ж, будем надеяться, что завтра появится последний гость вечеринки, и все мы вернемся домой», — сказала я девушке, которая не столько танцевала, сколько устала, раскачивалась из стороны в сторону. Прошел день, за ним другой и третий. Никто не появлялся. Но потом цифры на фонаре дрогнули и под красным светом автомобильных фар появился мальчишка лет пяти. Он стоял и громко плакал. От мысли, что в него может ударить молния, мне стало жутко. Я бросился к ребенку, едва успел подхватить его на руки, как все вокруг затрясло. 111 111 веселимся!» Закричала девушка на машине. Надежда, что заточению настал конец, рассыпалась на осколки. Ребенок у руках продолжала рать да еще лупил меня ногами и руками. Я уж хотел отпустить его и принять смерть, но фонарь погас. Стало темно и тихо. Больше не было ни музыки, никакой дискотеки 90-х ни подбадривающих криков девчонки с машины. Фонарь вспыхнул обычным белым светом. Я стоял, прижимая к груди пятилетнего мальчишку. Мне в спину вцепилась девушка, имени которой я так и не спросил. Вокруг царила ночь. Обыкновенная такая прекрасная, а еще люди, которые с растерянными лицами смотрели по сторонам и плакали. Я же побежал к своему подъезду, не зная, зачем, таща за собой и мальчишку, и девушку. Остановился лишь тогда, когда нога коснулась первой ступеньки. В этот миг раздался оглушительный хлопок. Фонарь ударила молнией, вокруг образовалась обгоревшая по краям воронка. Думать о том, что случилось с теми, кто остался там, не хотелось. Мальчишка от такого барабома сразу притих и прижался ко мне, как к родному. Я не стал отпихивать его, хотя тот больно впился пальцами в мое тело. Что же касается девушки, то вид у нее был такой, словно она держалась из последних сил, чтобы не расплакаться. «Зайдешь?» – спросил я, не рассчитывая на положительный ответ, но та окивнула. Я потянулся к коду домофона и застыл, разглядывая листовку. На ней красовалась фото мальца, также информация, что он пропал несколько дней назад. Ниже телефон. Я сорвал листок и забрал с собой. Уже из собственной квартиры я позвонил родителям мальчика, не вдаваясь в подробности, просто сообщил, что нашел его возле взорвавшегося фонаря. Дал свой адрес. Ребенок был не на шутку напуган, сидел тихонько на кухне, как мышонок. Где-то через полчаса я наблюдал радостную сцену воссоединения семейства. От сердца немного отлегло. Спать после всех событий хотелось чертовски. Когда же я пошел в комнату, то обнаружил на своем диване безымянную спящую красавицу. Тоже намаялась бедняжка. Проснувшись утром на полу, я с огорчением заметил, что моей спутницы в квартире нет. исчезла словно сонное видение И после мы с ней так и не встретились. А жаль. Пожарная полиция долго разбирались со взрывом фонаря, отпрашивали жильцов и прочее. Я же решил помалкивать, кто поверит в аномальную зону с дискотекой времён перестройки. Но всё-таки кое-какие сплетни и до меня докатились. Случайно я узнал об аварии как раз в 90-е Пьяная компания на машине въехала в злополученный столб, В салоне набилось человек восемь, но все чудом остались живы. Когда выбрались из покорёженной машины, то на радостях решили устроить дискотеку. Через некоторое время фонарь закоротила. В тот момент одна босоногая девчушка танцевала на крыше машины. Удар тока оказался таким сильным, что несчастную впечатала в стену дома. А её друзья в мгновение ока, протрезвив, разбежались по домам и помалкивали. «Акайронтан». Прошёл год. Снова наступил вечер 2 ноября. По непонятной причине я замер у кухонного окна, глядя на новенький столб, который установили взамен взорвавшегося. Время перевалило за 11 вечера. 9 минут, 10 минут, 11. Свет фонаря сменился на красный. 1 секунда, 2, 3, 4, 11. Фонарь погас. Воздух встал в горле комом на вдохе. Секунды замедлили бег. 58, 59, 60. Фонарь зажегся белым светом. В груди словно стая перепуганных птиц взлетела, а в голове появилась только одна мысль. «Надо что-то делать». «Но что?» Взволнованный я сделал шаг от окна, оступился и упал, ударившись затылком о пол. Сознание поплыл, вдалеке раздались знакомые звуки. «Труп мужчины, возраст...» Слова доносились сразу со всех сторон от меня. Оказалось, они создают помехи в пространстве. Музыка дискотеки смешалась с каким-то пугающим скрежетом и лязгом. Картинка перед глазами дернулась, как на старой кинопленке, и тут же встала на место. «Что это за слова?» «Кто это говорит? Эй!» Мне захотелось кричать, но вместе с аномальной реальностью сыпался и я, как часть ее. «Помогите! Вытащите меня отсюда!» С возвращением! Ура новому участнику марафона 11! Happy Nation! Living Happy Nation! Дискотека! Надо мной склонилось лицо, чьи черты я хорошо разглядел, но не смог запомнить. Почему? Потому что лиц было много, и они стремительно менялись, перетека из женского в детский, из мужского в старушечье и так далее, далее, далее. Кто или что ты... Металась в моем сознании перепуганная мысль. «А Кайрон там? Я дух этого места, я хочу праздника, потому что мне одиноко. А вам?» «Нет, уже нет. Уже нет. Уже все равно. Все безразлично. Здравствуйте. Что-то случилось?» интересовалась пожилая дама у стоящих возле подъезда зевак. Сумки оттягивали ей руки, пальцы болели под тяжестью покупок. Ужасно хотелось поскорее добраться домой. «Муж и жена – самоубийство. Они сына в прошлом году схоронили. Видимо, так и не отправились от потери», – ответил высокий мужчина поблизости. И правда, пожилая дама заметила два тела, лежавшие на каталках скорой помощи. Покойники всегда вселяли в нее ужас поэтому при одном только взгляде на этих двоих взгляд мгновенно рухнул под ноги, вынуждая ее начать рассматривать асфальт и собственную обувь. По спине и пробежала дрожь. Стала зябко. Покойники всегда вселяли в нее ужас. «Припоминая, мальчику лет пять было!» Раздался приятный голос совсем рядом. Молодая мамочка, покачивая ручку большой коляски, вытянула шею с интересом высматривая что-то над головами зевак. Ей явно очень любопытно, что там происходит. «Зато теперь они все вместе», со вздохом произнесла мимо проходящая старушка. «И правда», – подумалась пожилой даме. Но на душе все равно стало неуютно. Она поставила сумку с продуктами на асфальт, боль в пальцах от чего-то перестала ее тревожить. В горле почувствовалась горечь, А в груди сдавило так, словно сердце окаменело. Пожилая дама с трудом вдохнула в воздух. Взгляд невольно скользнул по уже расходящейся толпе, едва остановилась на мальчике лет пяти. Он стоял перед подъездом и громко плакал.